По сугробам снега Морозов спустился в балку, пересекавшую шоссе. Влево от дороги он увидел пушки, по самые дула, заметенные снегом, а при них одного казака, часового. Батарея казалась покинутой. Морозов спросил, где начальник участка. — А вот как подыметесь из балки налево, на винокуренном заводе они там и будут. Морозов представил себе теплую комнату при заводе, где он отряхнет себя всюду набившийся снег, где согреется и напьется горячего чая. Когда он выбрался наверх, он увидал по левую сторону шоссе красную круглую кирпичную трубу и кругом стены сгоревшего завода. У ворот стоял казак. Во дворе за стеной жались накрытые попонами поседланные лошади. — Здесь командир полка? — спросил Морозов. — Так точно. В центральном здании завода, где выселся громадный котел и где велись изогнутые пожаром медные трубы, среди занесенного снегом железного лома, внутри какого-то чана на наваленной соломе сидело два офицера. Один высокий, худой, с мясистым усатым лицом в полковничьих погонах, и с ним среднего роста красивый черноусый сотник. За котлом жалось человек восемь казаков, и один из них, склонившись над деревянным ящиком с телефонным аппаратом, настойчиво говорил «Миронов». «А, Миронов, чего не отвечаете?» Со второго провода направили «Миронов». Морозов спросил, какая обстановка. «Обстановка?» Точно встряхиваясь от сна, повторил полковник, «в юга! Вот какова обстановка!» «В юга! Притом им в морду, и вторые сутки без передышки. Батарею мою засыпало, откапывать не успеваем. Людей в окопах засыпало». Затворы не скользят, смазка замерзла, стрелять нельзя. У нас тихо. Оказалось, что впереди винокуренного завода, шагах, в шестистах, находились окопы. Там лежала рота. Однако всего 95 человек, прибавил полковник, рота стрелкового полка, посланная на усиление участка, а справа и слева от нее спешенные казаки. Не более тысячи шагов от нашей позиции, впереди двух больших селений, Дорогонький и Лежеский, находился неприятель, венгерская пехотная дивизия, австрийская пехотная дивизия и бригада германской кавалерии». При них четыре австрийские и пешие легкие батареи одна тяжелая и одна конная германская. Батареи стоят за Днестром. Вторые сутки дует нам в спину и в лицо неприятелю в Юга. И на фронте тихо. Какой черт теперь на нас полезет, говорил Морозову полковник. Снег по пояс, глаза слепит, и стрелять невозможно. У меня люди стали ноги озноблять. У стрелков валенки есть, а мои в сапогах лежат. Совсем недавно из шестой опять телефонили. Двоих с ознобленными ногами в околодок отправили. Я и решил... Полковник замолчал. «Что же вы решили, господин полковник?» — спросил Морозов. «Я все сотни приказал в селение Исаков к отправить, а в окопах оставить только полевые караулы, которые сменять каждые два часа». «Значит?» — спросил Морозов и остановился. «Значит...» Между нами и неприятелем, кроме нескольких человек часовых, нет никого. Как же так? Ведь у них, вы говорите, две пехотные дивизии и бригады конницы. Так точно. А у нас? А у нас Божья Матерь с ее святым покровом. Морозов чуть заметно пожал плечами. Полковник заметил это движение и с раздражением сказал, «А что прикажете делать? Все равно люди в таком состоянии, что никакой атаки не выдержат. Чтобы схватиться в штыки, нас слишком мало, а стрелять мы не можем. Да и какой черт атакует в такую погоду навстречу бьюги? И атаковать не нужно. Пойдут». Церемониальным маршем прямо на наши штабы. А почем они знают, что я убрал казаков? Кто-нибудь донесет? Я в этот их всемогущий шпионаж не верю. Да не стоит думать об этом. Слышите, как завывает. Попробуйте выйти и пройти по полю. Через что шагов упаритесь. Да что там? Давайте лучше закусим. Весь занесенный снегом точно елочный дед, бородатый казак притащил из деревни холодную жареную баранью ногу, ситный хлеб, бутылку кислого вина, и, подав все полковнику и адъютанту, стал в закутке под какими-то машинами вздувать костер, чтобы согреть чаю. Устроились на ворохах соломы внутри парового котла, между чугунных стенок, сбитых клепками. Адъютант Сотник Плешаков приклеил к металлическому шву котла две стеариновые свечки, и все трое уселись за столом. — Видите, какой палац у нас! — важно говорил полковник. — Поедим, да и спать ничего теперь не будет. Они поели, запили горячим чаем и теперь сидели, нахохлившись и молча. Изредка через окна завода влетала легкая пуля и пела протяжную жалобную песню, либо со звоном ударялась о котлы и трубы. Адъютант болезненно морщился и говорил, «И все стреляет. Скучно ему, что ли? Нервит." сказал полковник. Он закутался мягким кавказским башлыком и прижался к стенке котла. Молчали долго. В тишину котла воющими, шорхами доносилась в юго непрерывное, жестокое и холодное. За котлом вяло жевали сено лошади и порою прислушивались, переставая жевать. Ночь надвигалась. Вы сами, поручик, из каких мест будете? Спросил полковник. Я почти что ваш. В Донской области, из Слободы Тарасовки. Морозовых, что ли? Я Морозов. Вот что! Я и не расслышал, как представлялись. Кто-то и по обличию, видать, будто наш. Так... Именье-то ваше сожгли в пятом году. Сожгли. Все уничтожили. Чего только не наделает народ, и кому это надо. Я помню ваш дом. Давно обывал. Славный дом был. И картины, и разные там редкости... Табакерки старинные, совсем как музей. Неужели все пропало? Все пропало. Что ж, и жизнь пропадет. Все тлен. Свистнула пуля, сейчас же другая, третья ударила в трубы, зазвенела жалобно и упала в песок, в залу. «Слышите, господин полковник?» — сказал адъютант. — Это не оттуда, откуда днем. — Это со стороны стрелков. Оттуда раньше не долетало. — Что им приснилось с собачьим сыновьям? — вяло сказал полковник. Он дремал, и пули его не беспокоили. — Господин полковник, и кони есть перестали. Что-то чуют. — Это не так, — сказал полковник. — Позвольте, я пойду посмотрю. — Ну, что вступайте, Михаил Гаврилович. — Да пошукайте потом по телефону, пошла ли пятая подменить караулы. Не заплутала бы в этакую метель. — Слушаю. Адъютант вылез из котла и ушел. В разоренном строении было тихо. Кругом бушевала вьюга. Часто посвистывали пули. Действительно, они улетали не через те окна. «Ой, Господи!» — вскрикнул кто-то в углу. «Чего там? Телехваниста морковки на локоть ранила!» «Ну!» — удивился полковник. «Там же не долетала!» «Теперь долетает, ваше высокоблагородие! Уж четвертая пуля!» — О, вот она, и пятая. — Да близкие какие! Так и рвут. — Ну, — протянул полковник, изгибаясь длинным телом, стал вылезать из котла. За ним полез и Морозов. Едва они вылезли, как в ворота вбежал адъютант. — Господин полковник! — взволнованно крикнул он. — Венгерская пехота валом наступает на нас! — Стрелки отходят. Они уже под заводом на горку всходят. — Кто они? — Да стрелки! — Ну, давай коней, посмотрим, что там случилось. — Все еще не веря, — сказал полковник. Через минуту он сел на лошадь и поехал за ворота. За ним тронулись два трубача и ординарцы. Поехал и Морозов. Ординарцы, остановитесь, пока местут. Одни трубачи за мною. Выехали за завод. Лошади медленно шли по глубокому снегу, проваливались по колено, по брюхо, прыгали, вылезая из наметенных сугробов. По-прежнему неугомонная свистала вьюга, и крупными острыми хлопьями неслась пурга навстречу неприятелю. В воздухе часто посвистывали пули, щелкали по снегу, и было страшно ехать. — Вы того цепочкой езжайте, — обернулся полковник, — а бы не зацепило кого. Только выехали за завод, где за бугром поле полого спускалось к австрийской позиции, как в темноте, Часто замаячили темные фигуры. Они казались большими и быстрыми. — Кто идет? — крикнул полковник. — Свои, свои! — растерянно отвечали люди и быстро проходили к заводу. — Стрелки, что ли? — Стрелки. А ротные где? — Кто опрашивает? — Командир казачьего полка. — Ротного к начальнику участка. Из туманов в ночи выдвинулась высокая фигура. Вы чего же-то? Другие, а? Господин полковник, венгерская пехота наступает. По более батальона. Ну, наступает. А вы? Эх, стрелять невозможно. Затворы снегом занесло.